— объяснил Мануэль. — А то это тянулось бы еще три недели. И вот я могу передать вам грамоту о назначении уже сегодня. — Прочитать? — спросил он, важно. гуи конечно, понял, о чем идет речь. И дон Мануэль был вправе ожидать благодарности. И все же Франсиско с трудом сдерживал недовольство ночванного покровителя Сегодня я опять не очень хорошо слышу, — ответил он. Можно мне самому прочитать грамоту? — Как хотите, — возразил с премьер-министр. Гория прочитал. Король, наш августейший монарх, в знак высочайшей милости, соизволил наградить вас по заслугам, дабы поощрить других профессоров академии и показать им, как высоко ценят его величество мастерство в благородном искусстве живописи. Посему король, наш августейший монарх, соизволил назначить вас первым придворным живописцем с годовым окладом в пятьдесят тысяч реалов, подлежащим выплате, начиная с сего дня, кроме того значейству приказано выплачивать вам ежегодно пятьсот дукатов на расходы по собственному выезду. Казначейству также дано указание в дальнейшем договориться с вами о соответствующей прибавке на расходы по более парадной квартире. Да сохранит вас Бог на многие лета, премьер-министр Дон Мануэль. Гойя на этот раз действительно взволнованный, — сказал хриплым голосом. «Благодарю вас, Дон Мануэль!» «Не за что, дорогой друг!» — ответил Дон Мануэль. Его недовольство рассеялось, когда он увидел, как сильно обрадован художник. Пеппа же посмотрела своими красивыми, зелеными, наглыми глазами прямо в лицо Гои и сказала, «Я хотела поздравить тебя, первый Франчо». оставшийся один, Гоя еще и еще раз перечел грамоту. Особенно радовала его прибавка на квартиру и еще больше пятьсот дукатов на выезд. Вечно его грызла совесть из этого выезда. Теперь он получил подтверждение, что выезд был нужен, он не раз думал что король скупится и хочет сэкономить на жаловании первого живописца, он, Гои, был несправедлив. Да он, Карлос, щедрый, умеет ценить искусство. Теперь, если друзья начнут опять ругать короля, он ни слова не скажет против него. Когда Гои сообщил свою новость Хосефе, она вздохнула с облегчением. Ее покойный брат всегда говорил, что художник Должен сочетать правду с красотой. Франчо нарушил это правило, и до последней минуты она боялась, что их величество не согласятся с подобной трактовкой их священных особ. Теперь она, наконец, поверила, что Франчо обязан своей блестящей карьерой не ее брату и родственным связям с прославленной семьей Байеу, а собственным заслугам. Своему другу Мартину Сапатеру Гоя писал, Давно я тебе не писал, но я был перегружен работой, хорошей работой. Я и сегодня не могу тебе много писать. Мне необходимо спешно выехать на юг к некой знатной даме, ты догадываешься, к кому. Я назначен первым живописцем короля и жду от тебя советов, как мне распорядиться новыми деньгами. Я поручил Агустину послать тебе копию с моего диплома, покажи ее матери братьям и вообще всем Сарагосе, а главное — старому фрай Хоакину Фэн де Тодосе. Помнишь, как он сомневался, что из меня выйдет толк? А сейчас я собираюсь сесть в свою карету, на которую в дальнейшем будет выдавать деньги король по пятьсот дукатов в год слава при святой деве. Я чувствую бесконечную усталость от проделанной работы и от привалившего счастья. Поставь Две толстые свечи при святой деве Дель Пилар. Друг ты мой сердешный, Мартин. Король и королева ссорятся из-за твоего друга Франчи. Гоя поехал в Ронхуэс, чтобы принести благодарность их величеству. Он заказал экстра почту на юг. Сейчас же после аудиенции он переоделся, послал в Мадрид парадное платье И прямо из Ронхуэйса отправился...